Глава 34. босс вернулся на Каталина-стрит через 35 минут. Провел свой арендованный Таурус мимо домов и увидел по-прежнему стоящего у тротуара Джи Пратта. На сей раз Гарри отыскал местечко с северной стороны от домика и припарковался там. Неудобно скрючившись за рулем и наблюдая за домом в ожидании дальнейших событий, он активизировал новый сотовый телефон, арендованный вместе с машиной. Набрал номер «Рэйчел Уоллинг», но там была доступна только голосовая почта, и Гарри дал отбой, не оставив сообщения. Пратт вышел из дома, когда стемнело. Он стоял под фонарем, и босс заметил, что на нем другая одежда. Теперь он был в джинсах и темном пуловере. Смена пратом одежды навела Босса на мысль, что любовная связь его Босса с женщиной из отдела кадров, пожалуй, нечто большее, чем случайное развлечение». Он даже держал у нее в доме свои вещи. Прат еще раз окинул взглядом оба конца улицы, при этом его глаза несколько дольше задержались на южной стороне, где ранее стоял привлекший его внимание Форд. Видимо, удовлетворенный отсутствием подозрительного автомобиля, Прат подошел к своему командиру и вскоре отъехал от обочины. Он тоже сделал уобразный поворот и двинулся в южном направлении к вердуга драйв затем свернул направо. Босх знал, если Пратт отслеживает хвост, то на вердуга-драйв замедлит скорость и станет внимательно вглядываться в зеркальце заднего обзора на предмет любого транспортного средства, свернувшего с Каталина-Стрит в ту же сторону. Поэтому Босх, развернувшись, проехал квартал к северу, до Кларк-авеню, потом повернул налево и дал полный газ маломощному мотору, миновав пять кварталов до Калифорнии-Стрит, свернул налево, теперь в конце квартала он должен подъехать к вердуга-драйв. Рискованный шаг. Может, правда, давно уехал, но интуиция подсказывала Босху, что еще нет. Присутствие подозрительного автомобиля насторожило начальника. Значит, сейчас он будет в состоянии повышенной готовности. Босх рассчитал правильно. В тот момент, когда он выруливал на вердуга драйв, прямо перед ним появился серебристый командир. Он замешкался, высматривая за собой хвост. Босх дал ему отъехать подальше, затем повернул и двинулся следом. После своих первоначальных усилий отделаться от хвоста, прат больше не предпринимал никаких уловок. Так и оставаясь на вердуга-драйв, он въехал в северный Голливуд, затем свернул к югу на Кауэнга-пас. Босх почти потерял его на повороте, но оказалось, что прат миновал перекресток на красный свет. Теперь было ясно, что прат держит путь не к дому. Босх знал, что начальник живет в противоположной стороне. прат направился в сторону Голливуда, и Босх предположил, что он просто собирается присоединиться к остальным детективам в баре НЭЦ. Но на полпути через Каоэнга-Пас Пратт свернул вправо на Вудро-Вильсон-Драйв, и Босх почувствовал, как его пульс подскочил. Теперь Пратт ехал не иначе, как прямо к дому Босха. Вудро-Вильсон-Драйв, извиваясь, взбегала по склону хребта Санта-Моника, делая одну глубокую петлю за другой. Тихая, уединенная улица — И единственный способ незаметно следовать по ней за каким-то транспортным средством — ехать с выключенными фарами, держась позади стоп-сигналов, идущей впереди машины. Босх жил на Вудро-Вильсон-Драйв более 15 лет и мог бы вести здесь автомобиль в полусонном состоянии, что ему и приходилось делать в экстренных случаях. Но сидеть на хвосте у Пратта, опытного полицейского, остерегающегося слежки, представляло особую сложность босс пользовался тормозами как можно реже и старался отставать. Это означало, что время от времени он терял из виду задние огни передней машины, но надолго ни разу. Когда от собственного дома его отделяло короткое расстояние, босс начал притормаживать, двигаясь по инерции, и, взятая на прокат машина, наконец медленно остановилась, не дотянув до последнего поворота». Босх вышел, тихо закрыл дверцу и торопливо пустился вверх по своей улице к конечному повороту перед домом. Он держался вплотную к живой изгороди, отделявшей от дороги дом и студию известного художника, который жил в том же квартале. Босх шел вдоль изгороди, пока не увидел впереди автомобиль Пратта. Его фары были сейчас потушены. Похоже, Босх просто сидел и наблюдал за домом. Гарри увидел свет в окнах кухни и комнаты. Он заметил также хвост машины, высовывающийся из-под гаража навеса. Гарри узнал «Лексус» и понял, что Рэйчел Уоллинг находится у него в доме. Его окрылила мысль, что она там и ждет его, однако пугали непонятные намерения Пратта. Судя по всему, начальник занимался тем же самым, чем и вчера, наблюдал и, вероятно, пытался определить, дома ли босс. Послышался шум приближающейся сзади машины, босс повернулся и зашагал обратно к своей, делая вид, что просто вышел прогуляться перед сном. Автомобиль медленно проехал мимо, а босс опять развернулся и метнулся к живой изгороди. Неизвестная машина приближалась к джипу «Прата», и тот снялся с места, быстро укатив прочь. Впереди мелькнули удаляющиеся габаритные огни. босс бегом бросился к своему арендованному автомобилю, запрыгнул в салон и, и отъехал от обочины, тем временем повторно набирая номер Рэйчел с арендованного телефона. Вскоре линия отозвалась, и на сей раз Рэйчел ответила «Да». «Это Гарри. Ты у меня дома?» «Да, я. Выходи, я подхвачу тебя. Скорей». «Гарри, в чем? Просто выходи и захвати пистолет. Поторопись». Он дал отбой и остановился перед своим домом. Увидел, как впереди на следующем извиве дороги мелькнули, исчезая за поворотом стоп-сигналы чьей-то машины но он знал, что они принадлежат автомобилю, который испугнул Пратта. Сам Пратт находился дальше. босс посмотрел на свою дверь, уже готовый просигналить, но Рэйчел как раз выходила. «Закрой дверь!» — крикнул ей босс Рэйчел захлопнула дверь и проворно сбежала по ступенькам к машине. «Быстрей!» Рэйчел впрыгнула в салон, и босс рванул с места, прежде чем она успела закрыть дверцу. «Что случилось?» босс наскор ввел ее в курс дела, спешно пробираясь по петляющей дороге к Мал-Холланд-Драйв. Он поведал Рейчел, что его босс, Эйбл Пратт, и есть тот человек, который организовал подставу, и произошедшие в Бич-вод-Каньоне являлось побочным результатом его плана. босс также сообщил, что уже вторую ночь Пратт караулит возле его дома. — Как ты узнал? — Узнал, и все. Я сумею доказать это позже, а на данный момент это просто факт. «Что он делал здесь, у твоего дома?» «Наверное, пытался выяснить, дом или я». «Телефон звонил». «Когда?» «Перед твоим звонком на сотовой я не стала брать трубку». «Вероятно, это был он. Что-то там заваривается». Они миновали последний отрезок дороги, и впереди замаячил перекресток у Малхолланд-Драйв. Боск увидел задние габаритные огни крупного транспортного средства, уходящего вправо, Еще одна машина приближалась к перекрестку, та самая, что спугнула Пратта, она проехала прямо. Первый автомобиль должен принадлежать Пратту. Свернул направо. Босс подъехал к перекрестку и тоже свернул направо. Малхолланд-Драйв представляла собой извивающуюся змеобразную дорогу, которая повторяла линию горных хребтов Санта-Моника и голливудских холмов, тянувшихся через город. Ее извивы были более плавными и, и не такими глубокими, как у Вудро Вильсендрайв. Кроме того, это была более оживленная дорога со множеством автомобилей. По ней удастся следовать за Пратом, не вызывая подозрений. Босс быстро нагнал повернувший направо автомобиль и убедился, что это действительно командир Прата. потом отстал и следующие десять минут двигался за Пратом вдоль линии хребта. Внизу, по северной стороне, сверкали разбросанные широко огни долины Сан-Фернандо. Ночь была ясная, и просматривался весь путь до тонущих в тени гор на дальнем конце этого беспорядочно раскинувшегося ландшафта. Босс и Уоллинг постояли у светофора на перекрестье Малхолм-Драйв с Лорен-Каньоном, а затем двинулись дальше, на запад. «Я ждала тебя, чтобы попрощаться», — неожиданно промолвила Рэйчел. Последовало минутное молчание, потом Босс ответил «Я знаю, я понял». «Не думаю». Тебе не понравилось, как я повел себя сегодня, когда пустился с Уэйтсом. Я не тот, каким тебе представлялся. Мне приходилось слышать это и раньше, Рэйчел. Дело не в этом, Гарри. Ни один человек не оказывается таким, каким его представляли. Это я могу пережить. Но женщина должна чувствовать себя защищенной в паре с мужчиной. Причем и тогда, когда они находятся вдали друг от друга. Как я могу чувствовать себя защищенной, если своими глазами видела, как ты работаешь? Речь не о том, как бы я сама это проделала, и не на о нашем взаимодействии, как копа с копом. Я хочу сказать, что с тобой не смогла бы чувствовать себя спокойно и в безопасности. Каждый вечер я бы терзалась вопросом, придешь ты сегодня домой или нет. Я так не могу». До Босха дошло, что он чересчур сильно жмет на газ. От слов Рэйчел, он бессознательно начал сильнее давить на педали и слишком приблизился к Пратту. Босх сбросил скорость, и огни преследуемого автомобиля опять отодвинулись вперед, ярдов на сто, «Это опасная работа», — произнес он. «Я считал, что ты больше, чем кто-либо другой, понимаешь это». «Я понимаю. Но то, что я увидел в тебе там вчера, — это безрассудство. Я не хочу тревожиться и переживать из-за человека, который ведет себя безрассудно. В нашей работе и так хватает причин для беспокойства». Босх тяжело вздохнул и указал на маячившие впереди красные огни. «Ладно, поговорим позже. А сейчас давай сосредоточимся вот на этом». Будто подкрепляя его слова, Пратт резко свернул налево на Голдоттер-Каньон-Драйв и начал съезжать под горку в направлении Беверли-Хиллз. Босс, хвыждав сколько можно, проделал тот же маневр. «А я все равно рад, что ты сейчас со мной», — сказал босс. «Почему?» «Потому что если он движется в Беверли-Хиллз, мне не придется звать местных копов, раз я с федералом». рада если сумею чем-либо помочь. Пистолет у тебя с собой?» «Всегда. А ты свой разве не носишь?» Он оказался частью сцены преступления. Не знаю, когда получу его обратно. Это уже второй пистолет, который отобрали у меня за неделю. Своего рода рекорд. Большая часть пистолетов теряется во время таких перестрелок. Он покосился на нее, интересуясь, удалось ли подействовать ей на нервы. На лице Рэйчел ничего не отразилось. «Он поворачивает», — произнесла она. Босс мгновенно переключил внимание на дорогу и увидел на командире мигающий сигнал левого поворота. Пратт повернул, а босс проехал дальше. Рэйчел пригнулась, чтобы разглядеть из окна название улицы. «Глоуминг-драйв», — сообщила она, — «мы все еще в городе?» «Да, Глоуминг-драйв потом заворачивает обратно, а выезда из города тут нет, я бывал тут раньше». Следующей улицей была Стюарт-Лейн. босс использовал ее для разворота и двинулся обратно к Глоуминг-драйв, «Ты не представляешь, куда бы он мог ехать?» — спросила Рэйчел. «Понятия не имею. Еще к одной подружке. Единственное, что могу предположить. Глоуминг-драйв тоже представляла собой петляющую горную дорогу, но на этом ее сходство с Вудро-Вильсон-драйв кончалось. Стоимость домов здесь легко доходила до семизначных чисел, и все участки имели аккуратно ухоженные лужайки и живые изгороди, где ни один листик не выбивался из общего ряда». Босх ехал медленно, высматривая серебристый джип «Командер». «Вот он!» — воскликнула Рэйчел. Она показала на джип, припаркованный на подъездной дорожке, окружающий особняк, выстроенный во французском провинциальном стиле. Босх проехал мимо и остановился через два дома. «Уэст-Кост-Чепперс?» — услышал он удивленный голос Рэйчел. Она имела в виду его экзотическую фуфайку. Пока Босх сидел за рулем, ей была не видна передняя сторона бундирования Однажды она обеспечила мне маскировку в одном деле. Занятно. Как-то меня увидела с ней дочь. Я сказал, что это от моего дантиста Ведущие на подъездную дорожку ворота были открыты. На почтовом ящике из кованого железа не значилось имени. босс открыл ящик и заглянул внутрь. Им повезло. Внутри лежала корреспонденция. Маленькая пачка бумаг, скрепленная вместе резинкой, он вытащил ее и поднес к свету ближайшего фонаря «Марис! Да это дом Мариса Свона!» «При милый домик!» — отозвалась Рэйчел. «Надо было мне стать судебным адвокатом!» «У тебя бы хорошо получилось работать с уголовниками!» «Шил бы ты, босс!» Обмен беззлобными колкостями оборвался, когда из-за высокой живой изгороди, окаймлявшей противоположную сторону дорожки, с левой стороны от дома раздался громкий голос. «Я сказал тебе, полезай!» Последовал всплеск, И бокс сообразил, что по ту сторону живой изгороди расположен бассейн. Они с Рейчел двинулись на звук.